8. Джерри Дональден чувствовал себя героем. За прошедшую неделю хандра по поводу убийства людей сошла на нет. Его перестали мучить допросами как в службе собственной безопасности «Финанспромгрупп», так и в полицейском участке, следователи и прокуроры с рожами таких откровенных маньяков-садистов, что за один только внешний вид их следовало упечь за решетку. «Финанспромгрупп» расщедрился и выставил сразу пять своих лучших адвокатов, час работы которых стоил по тысяче реалов. Так что нет ничего удивительного в том, что Джерри отбили в считанные дни, и ему даже не стали предъявлять обвинения в непредумышленном убийстве. Не пришлось даже возиться с явно умышленным ранением двух сотрудников какой-то частной охранной службы, они просто не подали заявлений. И все эти услуги адвокатов, которые с вежливыми улыбками буквально заклевали следователей и прокуроров, не обошлись Джерри ни в один реал. Все оплатил Финанспромгрупп, так как потери, дайди контейнер с диском до места назначения, были бы просто несравнимыми. Но что такое несколько десятков тысяч реалов в уплату услуг адвокатов в сравнении с сотнями миллионов уже потраченными на разработку проекта? Пшик один. Копейкой больше, копейкой меньше. Более того, ему даже премию выдали. Так что никто не удивился, когда дональдан подкатил на работу на новеньком авто, спортивном болиде «Тропи». На таких машинах с откидным верхом разъезжал только персонал среднего административного звена, с зарплатой, недосягаемой для простых охранников. Сегодня, после небольшого отпуска, который дали Дональдену, чтобы пришел в себя, он вернулся на работу. Это время он провел по максимуму, так что, выбегая из машины, открыл дверцу своей даме, секретарю, работавшей в той же корпорации в подразделении «Скайнгрупп». Джерри как-то следил за ней по зданию СБ вхолостую. Корпорация иногда проверяла своих сотрудников на вшивость в режиме случайного выбора, не имея к ним никаких претензий. «Подождешь меня вечером?» Промурлыкала она, многообещающе улыбнувшись. «Конечно». Отвезя Джанет на ее работу, Джерри поспешил на свою и вскоре остановился у здания «Финанспромгрупп». «Ну как она?» – спросил подскочивший к нему Алик из затормозившись сзади машины. «Кто?» Не сразу разобрался Дональден. Он все еще немного пребывал в мире эйфории, а потому задал глупый вопрос. джанут или Тропи? И та, и та. Постой, опомнился Джерри. Ты что, следил за нами? Ну ты даешь, друг. Совсем зазнался уже. Забыл, что я всегда подбирал тебя, чтобы на работу отвезти, опешил Алик. Приехал, как обычно, а ты выходишь с обалденной крали и садишься в не менее офигенную машину. А, ну да, обе вне всяких похвал. Решил ограничиться скупой формулировкой Дональд. «Дашь хотя бы прокатиться на тропе?» «После работы», — кивнул Дональден, понимая, что ему от Алика иначе не отделаться. Водитель просто жить не мог без машин. Впрочем, о женщинах он тоже болтал без умолку «Ведь целый день будет конючить, все нервы вымотает, а своего добьется. А так хоть день спокойно пройдет». «Заметано!» В помещении для сотрудников службы наружного наблюдения народу было немного. Все катались по городу, следя как за своими, так и за чужими. Но те, что остались сегодня на месте, встретили его аплодисментами и словами поздравления. Через минуту вошел Пауль. «Здорово, Джерри! До сих пор жалею, что с тобой не пошел. Сейчас я на такой же тачке катался бы», — грустно произнес он. «Ничего, будет и на твоей улице праздник», — постарался утешить его Дональдом. «Да, новичкам везет. Кстати, чего я сюда пришел?» Вообще-то это у тебя надо спросить. Вспомнил. Тебя шеф вызывал. Зачем? А вот об этом ты уже спросишь у него. Ясно. Добрый? Злой? А, черт его знает, пожал плечами Пауль. Нейтральный, в общем. Никаких симптомов. Понятно. Ну, я тогда пойду. Не стоит заставлять начальство ждать. Это точно. Джерри поднялся на десятый этаж. Этот уровень находился в полной власти Службы безопасности корпорации... Там размещались все главные офисы отделов. Здесь были все, начиная от отдела внешней охраны и заканчивая отделом внешней разведки. Дональдон вошел в приемную и вопросительно кивнул секретарше. Дескать, как он там? Но она лишь пожала плечами, показывая, что не в курсе настроения своего шефа. Постучавшись и спросив разрешения войти, Джерри толкнул дверь с табличкой «Начальник службы наружного наблюдения М. Рузвельт» и вошел внутрь. «Вызывали, сэр?» «Вызывал. Садись». «Благодарю». Джерри присел на краешек кресла перед столом начальника, готовый вскочить в любую секунду. Шеф отличался несколько жестким нравом, так что глядеть следовало в оба. «Не понимаешь, зачем вызвали?» «Так точно». «Засветился ты сильно, парень». «Но я...» «Да мы все отлично понимаем. Действовал по обстоятельствам и, даже более того, выполнял приказ, и как бы там ни было, ты его выполнил». Но одно другого не отменяет. Увольняете? Зачем так круто?» Позволил себе почти отеческую ухмылку Рузвельт. «Ты же не провалил задание, чтоб тебя уволили с позором? Даже премию выдали и глаза на внутрикорпоративное знакомства закрыли». «Знают уже сволочи», — невесело усмехнулся Дональден. «Просто переведем в другой отдел», — продолжил начальник наружки. «Потому как кататься по городу в качестве наблюдателя ты больше не можешь. Лишний риск. «Теперь твое лицо во всех картотеках. Силовая поддержка, сэр?» «Сначала я хотел тебя именно туда отправить. Но это почти одно и то же, что и слежка. Так что мне порекомендовали, чтобы я перевел тебя во внутреннюю охрану». «В какой отдел, сэр?» «Ничего не поделаешь, но пока только в отдел внутренней охраны. Но проходной стоять, — совсем уж грустно поинтересовался Джерри. «Пока да». «Понятно, сэр. Разрешите идти?» «Иди переоформись». Тебя уже ждут в двадцатом кабинете. Уже иду». Перед своими друзьями Джерри показался только через три часа. Те не верили своим глазам, поскольку Дональден пришел к ним в новенькой форме охранника с дурацкой угловатой фуражкой на голове. За поясом болтался шоковый пистолет, а на боку дубинка. «Все-таки хорошо, что я с тобой не пошел», – изменил свое мнение Пауль, даже перестав жевать свою неизменную жвачку. «Теперь ему даже не нужна роскошная машина». лишь бы не выглядеть так же, как его недавний напарник. Джерри его понимал. Отдел внешней охраны считался самым позорным, что ли. Вдвойне позорнее и унизительнее, это назначение выглядело потому, что его перевели охранять комплекс зданий Skyeng Group, где работала Джанет. В такой идиотской форме перед ее глазами он попадаться не хотел. проси о переводе!» — посоветовал Пауль после некоторой паузы, понимая его состояние. «Куда?» «К силовикам!» Уже попросился, не взяли. Не к нам силовую поддержку, а к полноценным силовикам. Я бы даже сказал боевикам. Хоть оружие настоящие дадут, а не эти пуголки Я подумаю, кивнул Дональдом. Боевики – отдел службы безопасности, занимавшийся силовыми акциями. По сути, это небольшая армия с тяжелым вооружением вплоть до гранатометов, где даже свои бронемашины имеются. Работали они нечасто, но все же это куда более почетнее того, где оказался Джерри. Уходя от своей бывшей компании, он с горя вообще решил уволиться. Совсем. Боевики его тоже не прильщали Все-таки комплектация его несколько подвела, а там скопились тупоголовые быки под 100 кило весом. Впрочем, это тоже объяснимо. Думать им много не надо, а вот тяжести по пересеченной местности на себе таскать приходится много. Сразу становилось ясно, что он туда не впишется. Станет объектом насмешек. Ну и черт с ним, мысленно махнул рукой Дональда. Уволюсь. Завтра же.